Глава 79 «Не заметила в тебе кровожадности и желания уничтожить весь мир», — тихо возразила любимая. «Люди многое говорят, сочиняют в страшилке, но это не значит, что надо им верить. И я вообще не понимаю, как можно такое сказать ребенку. Это в голове не умещается». Отец объяснил это тем, что мать хотела сбежать со своим прежним женихом, но он отказался принять ее со мной, маленьким монстром и она нашла только один путь, с крыши вниз. Я, наконец, смог посмотреть в глаза Леона и продолжил. Поэтому мне нужна была эта земля. Здесь спрятано темное зеркало, которое может дать ответ на любой вопрос. Знаешь эту легенду? Циана Даляри рассказывала о темном духе, сотворенном воюющими магами, в то время, когда в нашем мире еще не было драконов, демонов и нагов. Дух оказался таким опасным, что в итоге его заманили в зеркало и заточили там навсегда. Тот артефакт берегли хранители и... «Подожди», — она нахмурилась. «С чего ты взяла, что оно в тех землях, что мне досталось от твоей первой невесты?» Мне рассказала древо. Я вспомнил, сколько лет на это ушло. Но был нюанс. «Сейчас в мире почти не осталось хранителей». У них был раскол, и в конце концов они сами умудрились потерять то место, где спрятан дух, заключенный в тюрьму. Главное в том, что зеркало магии привязано к тому, кто владеет его колыбелью. И получить право задать ему вопрос я могу лишь тогда, когда получу право на твою собственность через брак. А если бы я была мужчиной? Тут же сообразил моя заноза. Хм, о такой возможности как ты не задумывался, озадаченно пробормотал я. — Значит, ты хотел спросить того духа о том, — Леона посерьезнего, как умерла твоя мама? — Вернее, из-за чего, — поправил ее. — Древо лишь несколько раз вывело меня на ее призрака, но она ничего не ответила, лишь прогоняла меня оттуда, говоря, что это опасно. — Так стоит ли в самом деле? — Я должен, пойми, — горячо возразил ей. — Это не давало мне покоя долгие годы. Я должен знать, стал ли причиной того, что мать решила покончить с собой. Иначе никак. — Толяна была права, когда говорила, что ты одержим кое-чем, — тихо ответила девушка. — Демир, даже если твоя мама сделала такой выбор, это не означает твоей вины. Ее решение лишь ее решение, и только. Ты никакой ответственности за ошибки родителей нести не должен. — Мне нужно это знать, Леона. Тихо, но твердо выдохнул я. — Прошу тебя, помоги. «Ну и чего стоим тогда?» — она пожала плечами. «В смысле? Идем уже искать твоего духа!» — пробурчала моя несносная, взяв за руку. «Устроим ему допрос. Сначала пожениться надо», — уточнил, шагая в молочный туман. «Может, я могу авансом дать тебе право на один вопрос этому существу? От свадьбы не отвертишься!» Возмутился я против воли, улыбаясь. «Тебе же нужен ответ, а не жена, одержимый мой!» — подразнила она. И тут же оказалась прижата спиной к стене, мной, возмущенно рычащим. «Я тебя люблю, женщина. Сколько раз повторять?» А дурманином ее податливости утонул в сияющих глазах. «И ты станешь моей супругой. Другого не дано». «Какие мы напористые и самоуверенные!» — усмехнулась, погладив меня по щеке. «Не забывай, я еще думаю. Тогда придется применять секретное оружие». Сколько угроз, но пока кроме сов ничего не увидела. Не искушая несносная. А то что? А не то наплюю на слово, что дал Талиане, и совращу тебя прямо здесь. После этого сама будешь проситься замуж. Я не настолько порядочна, чтобы так горевать по утрачной невинности, пренебрежительно фыркнула невеста. И что за иглобрюхо мне подсунули, а? Покачал головой. «Кстати, проситься замуж будешь не из-за чести, а потому что захочешь, чтоб совращение повторялось каждую ночь». «Самодовольный Лорд-Даркрейн», — закусила губку. «Так в себе уверен?» «И в тебе тоже», — кивнул самодовольно. «Мы созданы друг для друга, Леона, сама поймешь». «Кстати, о понимании». Она нахмурилась, всматриваясь в губ пещеры. «Что там такое?» «Я и тут о романтике вечном счастье толкую». А она что-то углядела вдалеке, и все, жених больше не интересен. — Не бурчи, идем! — отстранила меня и направилась в туман. — Подожди! — крепко сжал ладонь этой занозы. — Не хочу, чтобы ты потерялась. — А я наоборот нашлась! — шепнула она, остановившись. — Вернее, нашла. — Смотри! — кивнула вперед. — Там озеро! — Нет здесь никаких... Начал возражать и осекся, увидев водную гладь посреди тумана, который словно занавес раскрылся стороны. «Откуда?» — пробормотал, направившись к ней. «Столько раз здесь был, излазил все вдоль и поперёк. С каждым пауком лично познакомился, но никогда не видел водоема. Здесь есть пауки?» — Леона боязливо глянула на меня, шагая рядом. Еще какие! Жирные, злющие, наглые!» Ухмыльнулся, обхватив тонкую талию невесты. «Так что держись поближе ко мне, мушка!» «Брррр!» — она передернула плечами и остановилась, залюбовавшись озером. «Красивая, правда?» Я перевел взгляд на него. Темная гладкая поверхность казалась черной, но будто подсвеченной изнутри. Нахмурился, не понимая, как такое возможно. Над водой хмурыми набрякшими веками застыли складки породы, Откуда свет?